Тренировка пошла мне на пользу. Туман в голове рассеялся, мысли прояснились. Я начала соображать. Как должен в такой ситуации действовать Эдуард Петрович? Он попробует меня найти и со мной еще раз поговорить. Но телефона у меня нет, а трубку, скорее всего, уже отключили. Поэтому поговорить не удастся. Я упоминала о Максиме Владимировиче. К тому же это общедоступный факт что Максим Владимирович сейчас в Гае, там же, где и я. И мы занимаемся одним делом. Это только для меня было сюрпризом. А Эдуард Петрович — тертый калач. Он такие дела сечет сразу. У него целая агентурная сеть. Допустим, Эдуард Петрович позвонит Максиму Владимировичу и расскажет о моем звонке, потребует объяснений. А Максим-то, Владимирович, с ними заодно? Что он ему скажет? что все хорошо, мол, жива и здорова. Выпила просто много, праздник же был. Ах, какой он хитрец! Все заранее продумал, даже праздник этот. А что же тогда делать? Если эти миллионы придут, то они в полночь опять испарятся, как пить дать. Уж сколько раз испарялись, чего вдруг в этот раз останутся? А если они испарятся, опять меня трясти начнут, как Буратино. Будто я их во рту держу, честное слово. Вилет опять звонить Эдуарду Петровичу, а, возможно, решат, что я их за вожу. Поместят в менее комфортные условия, да еще кормить перестанут. Нет, вот этого я точно не выдержу. Я могу не спать сутками, не гулять, не говорить, не сидеть в интернете, не читать, но ну, не есть хотя бы три часа к ряду, и это настоящая пытка. А если вдруг не придут, то опять проблема. Решат, что просто перерыв в транше. Надо подождать. Второй вариант, кстати, привлекательнее. На нет и суда нет. С меня никакого спроса. И покормят, и спать уложат, как миленькие. Только вот что потом? Убьют. Если деньги они получат, то я свидетельница. Убьют. Как отпускать-то? Я теперь столько знаю. Можно, конечно, поклясться, что я ничего не расскажу. Но вряд ли поверят. А если они ничего не получат? День, два, может, и подождут, но всему же есть предел. Решат, что у меня есть какие-то рычаги, системы тайных сигналов, и тогда точно, кирдык, ай люлю. -лю. Или вначале заставят написать какое-нибудь завещание на мои миллионы, и потом концы в воду. В общем, надо как-то отсюда выпираться, либо прятаться. «И сколько у меня времени?» «Максимум до завтрашнего вечера. Потом запахнет жареным». «Кстати, когда уже там обед?» Не успела я так подумать, как услышала за спиной голос. Говорила Мария. «Я вам колбаску несу. Вот, возьмите. Я заодно и хлеба немного отрезала. Кушайте на здоровье». «Спасибо, Мария, очень кстати. Только вы здесь обо мне и заботитесь». Остальные только выгоду ищут. Да что вы! Господин Мигун очень добрый человек. Он в беде не оставит. Не оставит, если ему это выгодно. А если нет, может и на колбасу пустить. Мария подозрительно покосилась на скалку у меня в руке. Поморщилась. У меня колбаса из кроликов. Мария, не берите в голову, я пошутила. Скажите, а мусор у вас тут регулярно вывозят? Да, конечно. Каждый день в семь утра. Приезжает специальная машина, забирает наши контейнеры, оставляет пустые. У нас их два. Один зеленый для пищевых отходов, второй голубой для непищевых. Даже так? Это очень кстати. И я поскорее распрощалась, чтобы не выдать блеском в глазах свои коварные планы. Я вернулась к себе в комнату и начала готовиться к побегу. Конечно, перспектива залезать в мусорный бак приводила в некоторые замешательства. Тем более, я всю жизнь была ужасно брезгливой. Чемоданы мне не полагались, билеты покупать не пришлось. Поэтому подготовка к отъезду из мест заключения была исключительно мысленной. К ужину я спустилась в смешанных чувствах. Во-первых, я была вся в предвкушении побега. Во-вторых, нужно было вести себя естественно а в моем положении я должна была выглядеть удрученной и нервной. По крайней мере, мне так казалось. Я не была актрисой, поэтому разыгрывать трагичность у меня не очень получалось. Наплевав на все условности и предрассудки, я решила, что достаточно просто поменьше говорить и побольше есть. Это будет выглядеть наиболее естественно, тем более аппетит у меня с первых дней пребывания здесь был отменный.